Глава 36. В этот раз, открывая замки на двери в свою квартиру, он чувствовал странное возбуждение. Чистильщик не появлялся здесь уже несколько дней. В качестве нового пристанища он выбрал дом 23, но теперь был не уверен, что сможет снова туда вернуться. Нужно. Как-то забрать оттуда спрятанный на чердаке телефон фак, не оставлять же его там. Ступая по коридору и зажав в руке брелок в виде танка, толком не понимая, что делать, он думал о женщине, которая лишила его убежища. Кто знает? А что, если и за этим порогом его ждет неприятный сюрприз? Увидев в доме своей подруги Магды, Нежданную гостью он вернулся к мусорному фургону. Надежно спрятавшись за лобовым стеклом автомобиля, он увидел, как незнакомка перебралась через забор и ушла. Он следил за ней весь день, стараясь держаться на должном расстоянии и спрашивая себя, кто она и что ищет. Так он выследил ее до самого дома. Незнакомка проживала в небольшом доме, стоящем в отдалении от других, с видом на озеро. И тут разразилась гроза. Тогда он решил воспользоваться обстоятельствами и нанести хозяйке дома неожиданный визит. Когда он увидел, что она спустилась в полуподвал, он устроил поломку в ее машине, а потом через окно пробрался на верхний этаж. Он осматривал дом, который был похож на заброшенный, шагая громко и не пытаясь скрыть свое присутствие. Так его легко услышат внизу. Он уже собирался спускаться, когда хозяйка сама поднялась. Он спрятался как следует. Дождался, пока она дойдет до самой последней комнаты, той, где дверь была приоткрыта. Выскочил из-за нее женщине за спину, и ударил ее палкой, который утрамбовывал мусорные пакеты в контейнер внутри фургона. Ее отвлек внезапно зазвонивший телефон. Но когда он оглушил ее и приготовился воздать ей по заслугам, дверь в комнату распахнулась. Его взгляду предстал окровавленный матрас. Тогда он решил перевернуть незнакомку и посмотреть ей в лицо. Узнав ее и сообразив, в каком доме оказался, чистильщик замер. Он не мог еще раз причинить боль. Он сбежал, оставив женщину без сознания, не зная, выживет ли она. Теперь он снова стоял на пороге своей квартиры. Наконец решился и принялся открывать замки один за другим. Внутри его ждала привычная тишина и слабый свет, проникающий из затянутого пленка окна. Он замер в ожидании чего-то, не решаясь взглянуть на зеленую дверь. «Где ты так долго пропадал?» — спросил Микки. «Гулял?» — соврал он, понимая, что его друг на это не купится. «Я свистел, звал тебя, но ты не пришел», — упрекнул его голос, в котором, впрочем, не слышал из злости. «Извини», — выдохнул он. «Ну, теперь, раз ты явился, нам надо поговорить». Чистильщик не понимал, не знал, стоит ли ему бояться, но слушал дальше. «Я много думал о нас в последнее время. Давно мы с тобой ничего не делали вместе». «Тогда до него дошло. Микки хочет поручить ему новое дело». «Но «Ну, мы еще не готовы», — воспротивился он. «Я еще не нашел избранницу, не изучил материалы». «Хватит уже таскать домой этот дерьмовый мусор!» — перебил его Микки. «Теперь мы будем работать, как в старые добрые времена, помнишь?» Конечно, он помнил. Когда-то Микки хватало уличной проститутки, которую удавалось заманить в укромное местечко. А ему приходилось потом все подчищать. «Но это опасно!» Мы уже не раз сильно рисковали. Кто-то может нас увидеть. Век шлюхи недолог. Даже легавые это понимают. Он не знал, как убедить Микки. И приведи он хоть тысячу аргументов. За Микки всегда оставалось последнее слово. Потому что если он что-то вбил себе в голову, заставить его передумать невозможно. Ну ладно. «Сейчас же начну готовиться», — ответил чистильщик. «Умница, мой мальчик», — довольно рассмеялся Микки.